Наконта, Мирен и Таита, по-прежнему стоя лицом к врагу, медленно пятились и теперь стояли посередине моста. С обеих сторон от них зъела пропасть. Утесы дрожали от ударов топоров, рубивших главные опоры. Трое противников бросились на мост. Настил задрожал под их ногами. Их щиты столкнулись со щитами тех, кто стоял на мосту. Нанося и отражая удары, Обе стороны балансировали на раскачивающемся мосту. Когда первый ряд Джириан упал, на их место, скользя в лужах крови и спотыкаясь от трупы товарищей, побежали другие. За ними в узком проходе толпилось множество воинов. Люди падали, скользили по настилу и с криками исчезали в пропасти. И все это время топоры гремели обревно, а крики разносили эхо. Неожиданно мост дрогнул, словно пес пытающийся стряхнуть блох. Одна его сторона накренилась, двадцать жариан с криками полетели вниз. Таита и Мирен опустились на колени, чтобы удержать равновесие на раскачивающейся поверхности. Только на кон -то остался стоять. «Назад, Таита!» — закричал Фен, и все вокруг подхватили ее крик. «Назад! Мост падает! Назад!» «Назад!» — закричал Таита Мирену. Тот вскочил и побежал, балансируя, как акробат. «Беги!» — приказал маг Наконта, но глаза шиллука налитые кровью от боевого безумия, видели только врагов. Наконта не видел и не слышал Таиту. Таита плоской стороной меча гулко ударил его по спине. «Назад! Бой окончен!» Он схватил Наконта за руку и толкнул к дальнему концу моста. Шиллук потряс головой, словно очнувшись от сна, и побежал вслед за Миреном. Таита мчался за ними в нескольких шагах. Мирен добрался до конца моста и прыгнул на каменную площадку, но в этот миг послышался громкий треск, словно щелкнул бич. Одна из главных опор моста лопнула. Мост покачнулся, повис под острым углом, снова поднялся. Джириане, еще стоявшие на ногах, не смогли удержаться. Один за другим они скользили к краю и срывались. На кон-то добрался до прочной поверхности за мгновение до того, как мост провис опять. Таита еще оставался на мосту, когда тот сильно наклонился. Таита покатился к его краю и, чтобы спастись, отбросил меч и прижался к поверхности. Между бревнами моста оставались узкие щели. Просунув в такую щель согнутые пальцы, Таита обрел опору. Мост вновь содрогнулся и начал падать, пока не повис вертикально. Ноги Таиты болтались над пропастью, держался он на кончиках пальцев. Маг попробовал отыскать опору для ног, но подошвы сандалий оказались слишком толстыми, чтобы втиснуть их в щель между бревнами. И Таита принялся подтягиваться на руках. В бревно возле его головы вонзилась стрела. Джориане стреляли в него через пропасть, а он не мог защищаться. Он подтянулся и повис на одной руке. Всякий раз ему приходилось освобождать одну руку и, вися на другой, цепляться за щель выше. Мост изогнулся, и каждый следующий зазор теперь стал предыдущим. Наконец, Таита достиг места, где уже не смог просунуть пальцы в очередную щель и беспомощно повис. Стрела прибила его одежду к бревну. «Таита!» Голос Фен. Таита изогнул шею, чтобы посмотреть вверх. Фен лежала на самом краю на животе и смотрела на него. «О, милосердная Исида, я думала, ты упал!» Голос ее дрожал. «Продержись еще немного!» Она исчезла. В мост у левого уха Таита ударила новая стрела. «Вот, хватай!» Фен спустила к нему уздечку с петлей. Таита одной рукой дотянулся до петли и накинул ее себе на голову, потом опустил петлю до пояса. «Готов!» — глаза Фен расширились от страха. «Второй конец привязан к седлу вихря. Мы вытащим тебя!» Ее голова снова исчезла. Веревка рывком натянулась, Таита начал подниматься, отталкиваясь от моста руками и ногами. Еще несколько стрел вонзились в бревна, но хотя Джириане кричали, требуя его крови, Так лает стая собак, загнавшая на дерево леопарда. Ни одна стрела его не задела. Наконец, он оказался на уровне площадки, и сильные руки Мирена и Наконта подхватили его и перенесли в безопасность. Таитов встал. Фен бросила узду вихря и побежала к нему. Молча обняла. По ее лицу струились слезы облегчения. Всю ночь они подгоняли колонну беженцев и на рассвете увидели, как последние из них вышли на берег реки Китангули. Тинат ждал их у входа на верь и быстро пошел навстречу Таити. — Рад видеть тебя невредимым, маг. Но жаль, что я пропустил схватку. Мне доложили, она была трудной и жаркой. Что слышно о преследователях? — Мост через пропасть уничтожен но это не задержит их надолго. Сидуду говорит, что в сорока лигах к югу отсюда есть более легкая дорога через горы. Можно не сомневаться, что Саклош знает о ней и проведет по ней своих людей. Движется он гораздо быстрее, чем могли мы. Вероятно, скоро он объявится. Южная дорога. Главный доступ в Джаре, конечно, Соклош о ней знает. «Я оставил на дороге дозоры, чтобы следили за ним и предупредили нас о его появлении», — сказал Таита. «Надо немедленно посадить всех в лодки». Вначале погрузили лошадей, затем оставшихся беженцев. Не успели последние беженцы подняться на борт, как на верфь прискакали конники из дозоров. «Первая когорта Джирян будет здесь через час», — Мирен и его люди подгоняли последних беженцев, усаживая их в лодки. Как только очередное судно заполнялось, грибцы опускали весла в воду, выводили его на главное течение и разворачивали носом вниз по реке. Фен и Сидуду перенесли носилки с Хилта на последнюю лодку флотилии. Еще двадцать лодок оставались пустыми на Саласках, Поэтому Таита с несколькими людьми задержался на берегу, присматривая за их уничтожением. Пустые лодки забросали горящими факелами, а когда корпуса занялись, столкнули их в воду, где они быстро сгорели до самой ватерлинии. Караульные наверху изгороди протрубили в свои изогнутые трубы из рогов антилопы Куду, сигнал тревоги: Враг на горизонте! Все поспешно бросились к лодкам. Таита и Мирен прыгнули на палубу, где их с тревогой ждали девушки. Мирен встал к рулю, и грибцы отвели лодку от причала. Они еще оставались в пределах выстрела из лука, когда во двор галопом ворвался передовой отряд Джириан. Воины спешились, столпились на берегу и выпустили облако стрел, которые вонзались в палубу, но никого не задели. Мирен развернул нос лодки по течению Китангули. Широко разлившаяся река подхватила судно и унесло за поворот. Мирен, опираясь на рулевое весло, Оглянулся на темные джирианские горы. Вероятно, покидая царство Эус, путникам следовало радоваться, но все были молчаливы и подавлены. Таита и Фен стояли отдельно от других. Наконец Фен нарушила молчание. Она говорила негромко, так что мог слышать только Таита. Итак, в своем поиске мы потерпели поражение. Сами спаслись но ведьма уцелела, и в Ниле по-прежнему нет воды. Игра еще не окончена. — Фигуры по-прежнему на доске, — ответил Таита. — Не понимаю тебя, господин. Мы бежим из Джари, покидая поле битвы и оставив ведьму жить. Тебе нечего взять с собой в Египет к фараону, кроме этих жалких беженцев и нас самих. Египет по-прежнему обречен. — Нет, это не все, что я везу с собой. У меня есть мудрость и астральная сила Эос. Какая от этого польза фараону, если Египет умирает от засухи? Возможно, я смогу использовать знания Эос, чтобы расстроить ее планы. — Ты уже овладел ее магией? — с надеждой спросила Фен, глядя ему в лицо. — Не знаю. Я отнял у нее горы и океан знаний. Все мое сознание заполнено ими. Их столько, что я, как собака, раздобывшая слишком много костей, большую часть должен зарыть. Возможно, некоторые зарыты так глубоко, что я никогда их не верну. В лучшем случае потребуется много времени, чтобы разобраться и усвоить все это. И тут мне понадобится твоя помощь. Наши сознания так настроены друг на друга, что только ты в силах помочь мне справиться с этой задачей. «Ты оказываешь мне честь, Маг, просто ответила она.